Глава девятнадцатая. Игры Париса. От шепота магистра у меня перехватило дыхание. Я обернулась, он невозмутимо смотрел мне в глаза с неизменной полуулыбкой. — Ну же, Даша, времени не так много, вы же не хотите проиграть? — подмигнул он. Даже не знаю, что меня впечатлило больше, игривый тон Эйдара Ридана или его желание провести для меня персональную тренировку. Последний раз, когда я видела его таким, был в библиотеке Ориона. До сих пор неловко от того, как он там стазис снимал. «Не хочу», — пискнула я, некромант ухмыльнулся. «Ну и славно, становитесь напротив меня». Не успела я занять исходную позицию, как магистр небрежно махнул рукой, набрасывая защитный купол. Такой я уже видела в его кабинете, когда он расспрашивал про Адриана. «Сражайся, купол скрывает только звуки», — бросил он и сжал кулак. От неожиданности я едва не задохнулась. Грязный, но любимый прием некромантов. Сильные маги способны подчинять не только мертвое, но и живое — управлять дыханием, течением крови. Они способны остановить и снова запустить сердце. Но почему? Воздуха не хватало, я упала на колени перед удивленным магистром. Так я и до игр не доживу. Он разжал ладонь, и мои легкие едва не сгорели от нахлынувшего волной воздуха. «Вы?» — прохрипела я, хватаясь за горло. «Даша...» Некромант покачал головой. «На играх никто церемониться не будет, а с тобой тем более. Почему ты не отбросила меня? Подошла бы любая стихия, я же держал в пол силы!» «Я не ожидала от вас!» — схлипнула я. «Я думала, вы хотите мне что-то сказать». «Хочу». Магистр прикусил нижнюю губу, как будто еще размышлял, говорить или нет, а потом усмехнулся, но как-то не весело. Я бы многое хотел сказать, но, понимаешь, должность магистра, нудные клятвы и все такое. Я хотел предупредить тебя, так как ты лишилась противника на играх и может стать кто угодно. Ты знаешь, что задание придумывает заточенный дух. Я кивнула. «В случае, если соперника в Академии найти невозможно, его будет подбирать этот самый дух, а чувство юмора у него весьма специфичное». «Вы что-то знаете, магистр?» «Можешь звать меня Эйдар», — неожиданно предложил он. «От удивления я чуть не пропустила выпад надвигающегося на меня умертвия». «Догадываюсь. И мне моя догадка» не нравится. Я развеяла последнего учебного мертвяка и с интересом уставилась на магистра, ожидая продолжения. Но, кажется, он решил, что сказал достаточно. «Я дам тебе кое-что». Он бросил мне тонкую цепочку, на которой покачивался крохотный мутноватый кристалл. «Это запрещено, поэтому используй только в крайнем случае». Надень его на шею, если почувствуешь, что что-то не так. Позови меня. По имени Даша. Он ухмыльнулся. Вряд ли в минуту смертельной опасности мне придет в голову перечислять ваши титулы. Буркнула я и тут же прикусила язык под укоризненным взглядом магистра. Простите. Спасибо. Эйдар коротко кивнул и хлопнул в ладоши. В этот же миг заклинание от лишних ушей развеялось, а стихийники и некроманты прекратили сражаться. — Нам пора, — жестко приказал магистр, и я поежилась. Вот только что, кажется, он был совсем другой, а теперь снова холодный и жуткий. Магистр Ридан выходил из аудитории последним. На пороге он обернулся и бросил на меня мимолетный взгляд — И я почувствовала легкое прикосновение к своим губам. Охнула и прижала ладонь к рту. Что это было вообще? Воздушный поцелуй? Правда, уже через пару минут мои мысли занимал другой, более важный вопрос. Что за соперник ожидает меня на играх? На закате мы собрались на главной площади Академии. Меня трясло так, что я слышала стук собственных зубов, Не спасала даже присутствие Алекса. Он говорил что-то ободряющее, но слова сливались в несвязный шум. Я бросила взгляд на ректора, он был серьезен и, кажется, чувствовал себя не в своей тарелке. Чего мы ждем? Нервно спросила Илана. Совет попечителей, отозвался Ал. Они обязаны присутствовать на играх. На миг стало спокойнее. Среди попечителей будет отец Алекса. Может быть, он сможет как-то помочь? Но тут же я себя одернула. Кто я такая? Одна из первокурсниц, состоящая с его сыном в непонятных отношениях? Нет. Рассчитывать явно стоило только на себя. Остальным было чуть легче. Они хотя бы знали, кто будет их соперником в первом раунде. А вот кто достанется мне... По площади вдруг пробежала упругая воздушная волна, со всех сторон послышался взволнованный шепот. И, наконец, мы увидели их, магов в одинаковых белых мантиях с капюшонами, скрывающими лица. От них исходил такой яркий свет, что я невольно прищурилась. В руках одного из попечителей был коричневый глиняный кувшин с причудливым орнаментом. Сегодня. В Академии Ариона Великий день, торжественно начал ректор Алаир. После долгого перерыва здесь вновь состоятся игры Париса. Адепты, позвольте представить вам уважаемый совет попечителей. Раздались жидкие аплодисменты, но вскоре стихли. Вперед выступил тот самый Макс Кувшином. Его голос был тихим, обволакивающим, но, что удивительно, слышно было отлично. Будто он говорил не на огромной площади, а шептал прямо мне в ухо. «Приветствую, адепты!» «Думаю, историю игр все изучили». Мне показалось, он ухмыльнулся, явно догадываясь, с какими неприятностями нам предстоит столкнуться. Начинают первокурсники стихийного и некромагического факультетов. Вы парами заходите в магические сферы, проходите первое испытание. Те, кто справится, порталом будут перенесены во второе. Выжившие окажутся на этой трибуне. Он махнул рукой и начертал в центре площади деревянные подмостки, Кажется, кто-то из адепток, услышавших последние слова попечителя, лишился чувств. Благо, в Академии полно целителей, через несколько минут она уже будет в строю. К попечителю подошел ректор и что-то тихо сказал. Маг в белом кивнул, снимая магическую печать с кувшина с духом. Адептка Лужина заходит в сферу одна. Соперник, которого выбрал дух, «Будет там», — сообщил ректор, и я почувствовал на себе добрую сотню сочувствующих взглядов. «Вот спасибо!» «Будто мне и без этого легко было. А теперь еще и все на меня смотрят, как на обезьянку в зоопарке, которая по ошибке оказалась в клетке с тигром. Смотреть-то смотрят, а помогать не собираются!» Попечитель снова махнул рукой, и на площади возникли пять мерцающих сфер. «Все будет хорошо», — шепнул мне в макушку Ал, выпуская мою руку. К сфере я шла так долго, как только могла. Но все хорошее, а в моем случае 37 шагов до мерцающего шара когда-нибудь заканчиваются. Я глубоко вдохнула и коснулась ладонью сферы. Она рассеялась ровно настолько, что я могла проскользнуть в образовавшийся лаз, Внутри было туманно, как будто я оказалась в огромном пустом зале, и кто-то включил декоративный дым. Странно, а где же мой противник? И где вообще всё? Туман медленно сгущался и, с одной стороны, темнел, клубился, пока не оформился в фигуру в черном балахоне. На голове капюшон. Это у них дресс-код такой? А я-то, глупая, в джинсах пришла. Я вскинула руки, чтобы в случае чего бросить какой-нибудь стихийный шар, но мой соперник нападать не спешил. А потом и вовсе сообщил до боли знакомым голосом. Я не буду сражаться. Ты сама отдашь мне то, что мне нужно. Адриан? Я не верил ушам. Он же в лекарском крыле. Его же отстранили от игр, да и не мог же дух его выбрать. Или мог? Он молчал. Я тихо повторила. «Адриан?» «Диарон!» Выдохнул маг и снял капюшон. На меня смотрели совершенно черные глаза. Нет, не такие, как бывают, когда радужка темно-коричневого цвета и почти сливаются со зрачком. Совсем черные. Целиком. Это было действительно жутко. И вроде бы лицо знакомое, а было в нем что-то потустороннее. Я сделала шаг назад, спиной касаясь защитного купола. Ты убил Адриана? Хрипло спросила я. Мальчишка сам сделал свой выбор, ухмыльнулся Диарон. Я предупреждал, что за могущество нужно платить. Теперь я наконец закончу то, что давно хотел. Что тебе нужно? Жизнь. Просто ответил некромант, делая шаг в мою сторону. А я причем? Глупая маленькая стихиница покачал головой Диарон. «Когда-то я тоже был таким. Слепо доверял своему учителю. Как же, сам великий Орион был моим наставником. А только ничего в нем нет великого. Только жажда власти и жалкие попытки высосать силу из талантливых адептов». «Так это ты...» «Ты все это время убивал стихийников?» Диарон ухмыльнулся, и я поняла, что угадала. «Нет, что-то не складывается. А почему пропадали некроманты?» «Слабаки!» — фыркнул маг. «Они испускали дух только от того, что я вселялся в их тело». «Но Орион же мертв!» — расхохотался Диарон. Смех у него был жуткий, потусторонний. — Ты сама-то веришь? — Не может быть, — прошептала я. — Мы что-то упустили. Если Орион жив, значит, он должен где-то существовать. Неужели он в Академии? — Хватит, — зарычал Диарон. — Я ждал слишком долго и уже слишком много сказал, — Волю снекрос. Некроман сделал резкий пас рукой и сжал ее в кулак. Дышать, нечем дышать. Чертова ментальная магия Адриана. В глазах темнело от нехватки воздуха мир кружился. Из последних сил я призвала огненный шар и бросила его в ухмыляющегося диарона, но он лишь опалил край балахона не причинив некроманту вреда. Правда, хватку маг все-таки ослабил. Обрадовавшись крохотной передышке и возможности сделать вдох, я судорожно призывала разноцветные шары. В Диарона летели воздушные потоки, водные шары и даже комья грязи — все, что могла призвать адептка-первокурсница. И этого оказалось ничтожно мало против Диарона. Глупая. Я уничтожил бы тебя, даже обладая только силами мальчишки. А против меня твои жалкие попытки закидать меня безобидными шариками просто смешны. Не сопротивляйся, и все закончится быстро, — приказал он, крепче сжимая кулак. Я упала на колени, хватаясь за горло в бесполезных попытках сбросить невидимые путы, Что принесет моя смерть этому сумасшедшему? Я так ничего и не поняла, и, кажется, уже не успею. Дрожащими руками я раздирала шею и зацепилась за тонкую цепочку. Амулет. Магистр Ридан, он поможет. Главное, чтобы услышал. В последний миг, перед тем, как потерять сознание, я прошептала, сжимая в кулаке кристалл. «Эйдар, помоги, Эйдар». А потом наступила тьма.